Глава девятая, где пребывают гонцы, и жизнь меняется, но не факт, что к лучшему. Что надлежит знать о темных магах, так это, что они все суть от сути тьмы, и тем человеку свету преданному внушают лишь омерзение. Меж тем, сами они, будучи лишены души, ищут другой, светом напоенный. И особый юных дев непорочных, ибо кровь их и непорочность обладают силой, коея и способно вознести любого мага, особенно тёмного, на небывалые высоты. А сути истинной мир запакостных магов тьмы и их приспешников, а также же о семи способах устоять пред проклятым их очарованием, не сбившись с пути света. Труд писаный старшим жрецом сестёр светлых и охранителем мира, с тем, дабы наставить люд обычный на путь правды. Мудрослава Веровская смотрела в окно, больше заняться было нечем. По мутному стеклу ползла муха, толстая, вверх и вниз, потом на раму, в которой виднелись щели, правда, не столь большие, чтобы муху вместить. За окном светило солнце, яркое. Копались в пыли куры, дворовый кот разлёгся на лавке, счастливо жмурись. Откуда-то издалека доносилась вялая ругань мужиков, пахло переходившим тестом и пылью, снова пылью. Девка, приставленная к Мудрославу, провалилась в полудрёму, и рот её приоткрылся. Время от времени девка всхрапывала и становилась совсем уж тоскливо. вырваться бы, сбежать, душа требовала движения. А вместо этого только и оставалось, что шёлковая тряпка до да нитки, рисунок неоконченный, который продолжать с небыло ни сил, ни желания, письмо брату очередное и снова молчание или гонец, который привезёт скромные подарки дорогой сестре, а ещё денег немного. Их едва хватит, чтобы купить дрова для печи, муки до да молока. поправить крышу или, может, поднавить сам домишка покосившийся убоги. И в глазах гонца будет читаться удивление с презрением смешанное. А разве она виновата? В чём? В том ли, что была покорна воле брата, как заповедано, в том ли, что жених её, который признаться в впечатлении не произвёл совершенно, оказался слаб, в том ли, что дворцовые целители не сумели спасти его? Да и смерть эта Она покачала головой и подняла шелка. Шить, не шить, разбудить девку и прогуляться до да забора и, может, даже за ворота к пруду, который тихо заростал тины, от чего становилось вовсе уж тоскливо. Ибо подобиеnon был её собственной жизни. Остаться или наведаться в гости к дорогому родичу, который на Мудрославу поглядывал с раздражением, не понимая, что с ней делать-то. И домой бы её отправить, да не можно. Как же? Жена брата, пусть и не состоявшаяся. Она почти заплакала, но вовремя остановилась. Встала, и скрип лавки, которая медленно рассыхалась, как и всё то в этом домишке, разбудил девку. Та вскочила, запалошенно взметнула руками, опрокидывая корзинку с рукоделием, подарок брата: золотые нити, серебряные, бусины драгоценные. Бусины продать можно, если тяжком, но страшно, вдруг до да узнает и брата оскорбится и слух пойдёт, что совсем она мудрослава оскудела. Вот и приходится золотом шить да пустой кашей давиться. Гулять, сказала Мудрослава решительно, ибо сидеть в доме совсем не вмочно сделалось. Гулять, потянула девка, не скрывая недовольства. Да куда, матушка? Парит воно, и солнце печётся. Личик-то напечётся и шею ещё взопреете. Идти девица куда не хотелось. И Мудрослава почти поддалась на уговоры, но всё одно упрямо мотнула головой. Идём. И не дожидаясь ответа, раздражённая, но ищем этим голосом, вышла в сени, оттуда на улицу. Солнце и вправду пекло нещадно. Сразу сделалось душно, жарко, и появилось желание вернуться. Но Мудрослава, подхватив юбки, решительным шагом двинулась к воротам. «Доброго дня, матушка!» Поприветствовал ее Игнатка. И склонился, и шапку с головы снял. Да все одно не виделось в его фигуре должного почтения. И какое почтение? Все-то знают, что никому-то она, Мудрослава, не нужна. Даже собственному брату Коль сослал ее в этакое захолустье. А стало быть, и считаться с ней нужды нет. Она стиснула зубы. Игнатка поспешно отворил калиточку малую, пропуская Мудрославу. И та сделала было шаг, да только мало что сбитой с ног не оказалось. В юбке врезался вихрастый мальчонка. «Едуть!» – запыхавшись, крикнул он. «Едуть!» «Стой, оглашенный!» Игнатко споро схватил мальчонку за ворот рубахи и тряхнул. Это колегонечка почти что любя. Кто едет? Дык, мальчонка вытерла нос рукавом. Послы едут. Чьи? Мудрославо вдруг ощутила немалую дрожь в руках, но сумела совладать с собой. Послы? За ней? Брат вспомнил. Или нет, не так. Он никогда-то не забывал, просто нужды в ней в Мудрославе не было. А теперь вот появилась так вероския, мальчёнка висел тихонечка, не делая попыток вырваться, разве что оглядел это с удивлением. Ваша матушка, послы, Мудрослава вытянула шею, но дорога ветшая к поместью была пуста. Так это, они же ж трактом сперважечки к князю значиться, а я скоренько и напрямки упредить, как мамка велела. Молодец, Мудрослава протянула бусину, которую крутила в пальцах. Сама и не заметила, как прихватила её с собой. Что за камень? Нефрит, фируза, неважно. Возьми. Брат Гонцов награждает перстнями да шапками, ины мы шубы достаются, когда новость уж больно хороша, а у неё только и есть, что эти бусины рукодельные. Но мальчишка схватил и спешно за щёку сунул. Благодарствуй. Дальше Мудрослава не слышала. Она развернулась и спешно, пожалуй, даже черезчур уж спешно, изо всех сил стараясь не срываться на бег. Послы. Что-то произошло, определённо. И и может, конечно, статься, что послы эти не к ней прибыли, что брату понадобился князь. Однако сердце вскачь неслось. Скорей, велела Мудрослава сонной девке: "Воду неси, дак нагреть не поспеем". пытаясь совладать с зевком, возразила та: "Холодную неси, платье чисто, то, которое красное". "Матушка", взмолилась девка. "Оно же ж в сундуках, и не в место вам красное". "Ну да, она же вдова, честная. Да только из вдовьих нарядов у ней это нынешнее платье и второй доставай и почисти хорошенько", решилась Мудрослава. "То, которое из-за домазку, донеси да шкатулку". Украшения-то остались, пусть бы и не раз намекала нынешняя княгиня, что ни к чему честной вдове не бусы Яхантевы, ни жемчуга, ни венец, что когда б нашлась мудрослава подарить это, глядишь и житьё её и её переменилось бы к лучшему. Она б, может, и продала, но гордость мешала, и обида, и зависть, что уж тут. Ныне же, примеряя венец, украшенный крупным жемчугом да синими камнями, Мудрослава улыбнулась. Впервые, пожалуй, за прошлый год. К ней или нет, но встретит она посла в честь по чести. Первым во двор вошёл древояр. Опостарел-то за прошлый год, осунулся. Болен, что ли? Не понять. Лицо тёмное морщинами глубокими изрезано, но глаза всё ещё яркие. Борода лопату Платье богато, сам ступает неспешно, на посох опираясь, и на вершине его горит силой алтырь-камень, знак особого доверия, власти. За ним муж и прочие держатся, Тихомир Жуковский, который и впрямь на Жука похож, усача древесного, и в чёрное обрядился, что в панцирь медауст звягин, напротив в золоте сыркает, что самовар начищены. До да посторона ему головой вертит. Он молод и удивительно, что это кого молодого взяли. А на лице-то читается удивление. Не ожидал подобного. Князя вот нет. Не поехал или не велели ехать. Доброго дня, матушка, древа я поклонился как должно. И мудрослава ответила поклоном же, а помнила, что долго он с братом спорил, выступал против свадьбы её. Только брат, и ещё тот упрямец, но старику она рада. И вам доброго. Сама же поднесла ему водицы ледяной колодезной. Долок был путь ваш? Долок, согласился древояр, чашу из рук принявши, и осушил в один глоток, оттёр капли с усов. Однако боги смилостивились, матушка. И вот мы тут, рада видеть вас. И выходит, не позабыла она за год о вежливости. а то иной жизни, в которой приходилось встречать что послов, что иных гостей. А уж я так рад, это древояр произнёс тихо. Видите вас, матушка, в добром-то здравии, и вправду рад. Это Мудрослава почувствовала, а ещё некое смутное беспокойство, тревогу даже. За кого? За неё? Что такого может с ней произойти из того, что ещё не случилось? И государь наш кланя цавелел. В этом Мудрославе изрядно сомневалось, а ещё письмо вам передать. Древо яrmохнул рукой и вперёд выступил Тихамир с резною шкатулочкой. На краях её каменье горели, а в центре самом нагнулся, выставив могучие рога тур знакрода. Стоило коснуться её, отворилась беззвучно крышка, признав за Мудрославы право заглянуть внутрь. Свиток и с красными печатями, вот от брата, личная, и от думы, стало быть, и вправду понадобилась. Мудрослава свиток развернула и прочла, нахмурилась, прочла еще раз. Он это серьезно? Но разве возможно такое? Мне надо подумать, сказала она, разворачиваясь, испытывая огромное желание немедля сбежать и спрятаться, можно в подполку. Или в бочку с капустой, благо капусты в ней не осталось, как не осталось и мочёных яблок, и многового инова, но вот так. Конечно, матушка, древояр махнул рукой. Идите, окажите князю уважение, а я тут побеседую. И под руку подхватил. От кого другого подобного обращения Мудрослава не потерпело бы, но древояр всегда то он рядом был. И когда матушка отошла, и когда батюшки не стало, учил, успокаивал, советовал, наставлял. Вытирал слезы и ругал, не без того, но всегда-то по делу. «Вели, чтоб сбить не принесли, что ли?» — сказал он, глядя на дворовую девку, которая так и застыла, глаз своих от медауста не сводя. И виделась в них та дурковатая бабья готовность немедля удариться в любовь. От голоса Древоярова девица вздрогнула. Так, не машечки, сказала она. А чего есть? Взвар травяной. Вот его и неси. Древояр ткнул её посохом в бок легонько, но напрочь выбивая из головы мечты. И к лучшему. Бояре на дворовых девках не женятся, а вот пользоваться так за всегда рады. Ей-то с того ничего не прибудет. А то еще Коль проведает, кто про грех этакий, и вовсе со двора погонят. — Да уж! — Древояр оглядел комнатушку и покачал головой. Темные глаза его налились гневом. — А говорил я, что не будет с этой же нить бы пользы, но разве ж его переупрямишь? Мудрослава вздохнула, присела на краешек скамьи. — И теперь, да, если сама не поеду, оно-то так. Древояр опустился на лавку, которая тяжко застонала под весом истинного боярина, заставив его нахмуриться ещё больше. Но-то, конечно, велено уговорить. Да, сама понимаешь, ежели заупрямишься, то всё одно поедешь ух Томского пошлёт, а тот на разговоры тратиться не станет. Кинет в седло и увезёт, а там уж братец найдёт, чем укорот дать. Вспомнила стеснённая келью монастырская, в которой Мудрослава провела неделю перед свадьбой, чтоб стала быть, подумала о выборе и судьбе, и рада была. После той кельи замужество и сбавлением показалось о теперь. Что ты думаешь? спросила она и девку, которая в звар принесла отослала. Правда, Таня отошла далеко, не бойсь подслушивать станет. Наушничит. Все-то тут подслушивают, подглядывают, доносят, кто князюшке, кто жонушке его, кто братцу. А те, которые половчее, всем сразу. Древояр тоже понял, хмыкнул и бороду огладил, а после щёлкнул пальцами, воздвигая стену незримую. Так-то оно лучше. Что я думаю? Думаю, что тебе бы в мужском обличии родиться, Славушка. Тогда бы мы все беды не знали. Братство твое, конечно, силушкой не обделён, но к ней был ма ни немножечко до сдержанности, до умения самому думать без дружной помощи. Он покачал головой. Опасные речи, сказала Мудрослава, хотя слышать подобное было безусловно приятно. Так с тобой же ж, уж ты не донесёшь. А если донесу, тогда стал быть зря жил. Так всё плохо. Не сказать, чтоб уж всё плохо. Он ведь не глупый, если так-то. Но горячи уж больно, то в гнев, то в радость, сперва сделает, после думать начинает. И хорошо, когда поправить можно. Да ведь и вон Саржевского Едвана на плаху не справедливо. Кто-то там чего-то донёс, а он и рад поверить. У Саржевского норов-то ещё тот неуживчевый, хорошо хоть сразу не казнил. Стали разбираться, так и вышло, что нет за ним вины. Но говорил лишь. Святоярта повинился, замерился, шубу вон кинул Горнастаеву, и вроде как оно ладно вышло. Да ты ж знаешь, Саржевский не таков, чтобы обиду позабыть. Мудрослава подавила вздох. Что зеит, братец? А ведь уже 20 годков сменял. Должен был бы в разум войти. И дружки его в уши мёто льют, ланы горазды слушать. Может, ещё наладится, думаю. И от грешным дела, мотатьи от дел собирался. Старомысло за тебя сватал, думал, поженитесь, он при думе сядет до да прибраться твоём, хороший мужчина, спокойный и крепкий. На древояра чем-то похож, разве что моложе будет. Вот лица его мудрослава не помнила, но сердце сжалось болезненно. Почему так не сложилось? Древояр-то дурного мужа не выбрал бы, Такого, который в питье да в перу Меры не ведает, и жили бы у Старомысла. Терем в Веросе имеется, богатый, Там, небось, зимой сквозь окна не дует. Да твоему братцу напели, Что надо б на земли соединить, Царствие Веросское делить. Вот, соединили. И что толку-то? Вздохнули оба о надеждах не сбывшихся. А теперь-то что? Теперь древо яро гладил бороду. Страшно, призналась Мудрослава. От него ли старого скрываться, и не так уж глуп братец, еже послал единственного, пожалуй, человека, которому она верила и которого готова была слушать. Сам ли додумался? Хорошо бы. И чего боишься? Мудрослава призадумалась. А и вправду, чего она боится-то? Не знаю, но это же проклятые земли. И и там чудовища, твари, мертвецы ожившие. И тот, кто этими мертвецами повелевает, вздумалось ему жену искать. На кой лад ему жена вообще? Оно-то, конечно, верно. Да только поспрашивал я людей, которые там бывают. А такие есть? Есть, конечно, усмехнулся в бороду древояр. Купцы-то туда, оказывается, частенько наведываются. И такие, которые уж давно торг ведут. С мертвяками? Да говорят, что уж столько лет ходит, но ни одного мертвяка не видывал, что вот чудовищ те случаются, но и то редко. Повыбили их, стал быть, а так-то горы, за горами земли. На землях стал быть люди, селения, есть малые, есть побольше. Люди? Верилась в подобное слабо. Свей Янович, кое уж не первый год зерно туда возит, Сказывал, что до того его батюшка торговал, А еще раньше и его, Что во времена-то прежние там оно сложнее было, Твари больше, людей меньше. Беда их в том, что землица-то родит, да ненужная, Травы всякие запретные, стало быть, растут, А вот пшеница аль рожь нет, И приходится возить, Платят честным серебром и золотом, И травы их, опять же, весьма ценятся. Люди. Странно так. А? Сперва-то беглые тудашечки шли, как он сказал, и те, которые удачи искали. Сокровища и всяких, кладов, после и прочей потянулись, когда понятно стало, что жить там можно. А? А за порядком, стало быть, повелитель тьмы и приглядывает. И да, случалось с Вею Яновичу с ним встречаться. Лика правда не видовал, ибо тот всюду в зачарованном доспехе ходит, но клянётся, что тот человек. Может силой наделённый, но и сама-то ты не бессильная, хороша или нет, того не ведаю, как и то, каков он Норов, но Свей Яновевич сказывал, будто местные его крепко уважают. Он и пиратов побил, которые на земле его захаживать повадились, и разбойничков, еже заводятся вдруг, тоже скоренько находит. А потому царят там мир и порядок. Разве так бывает? Съездишь, да поглядишь. Древо яр глядел лукаво. Подумай, девченька, а что ты теряешь-то, а кроме своего курятника? Мудрослава отвернулась к стене, сырое дерево, тёмное, и дом клали наспех, от того и вышел он таким никчемушным. Там же ж писано, что смотри, на он устраивает, стал быть, будут ещё девки. Он на них поглядит, ты на него, тогда ты и решать станешь. Что решать? А вот тут уж сам огледи. И ещё. Древояр поднялся. Слыхал, что письма-то не мы одни получили. Лахиемцы будут остывить Аню, ещё кто может? И девиц не отправят без должного сопровождения. Это свита, в свите люди, знатные, ибо иных не вместно отправлять. А стало быть, стало быть, шанс выбраться из этого, как верно Древояр выразился курятника. И Мудрослава не простит себе, если вдруг шанс этот упустит. Живой он там, мертвый этот повелитель, на месте разберемся. Еду. Мудрослава тоже поднялась и щелчком пальцев убрала стену. «Эй ты, вели, чтоб вещи собирали да поскорее!» Душа жаждала действий и не медля